Свобода воли. Свобода воли есть главное свойство всего живого. Крайним отрицанием свободы воли является детерминизм Лапласа, который утверждает, что зная координаты и скорости всех материальных тел в некоторый момент времени, можно точно предсказать состояние вселенной в будущем. Удивительным и очень поучительным является то обстоятельство, что противоречит таким образом основному закону вселенной закону творчества. Детерминизм Лапласа с хорошим приближением описывает значительную часть процессов в ней движения макроскопических неодушевлённых тел. Более внимательный анализ ситуации в микромире показывает квантовая механика, что предсказать точное появление, например, электрона нельзя. Более адекватным является представление об электронном облаке, в пределах которого размазан электрон, оказывающийся при наблюдениях с определёнными вероятностями в различных частях этого облака. Конечно, жёсткое распределение вероятностей дальнейшей судьбы является определённым ограничением свободы воли. Но всё же, гораздо лучше лапласовского детерминизма. Впрочем, трудности современной физики показывает, что и с электроном всё не так просто, и вероятно, в следующей модели, которая продолжит квантовую механику, электрону будет предоставлена ещё большая свобода воли. Свобода воли у растений и животных связана с инстинктом и употребляется для выживания. Все их действия запрограммированы. Подобная точка зрения, оставляющая свободу воли только человеку, весьма распространена. Однако, если отвлечься от привычного антропоцентризма, то следует признать, что у каждого животного и растения есть своя индивидуальность, неповторимость, а выбор, который он постоянно совершает, диктуется не только внешними силами, и заложенными эволюцией и рефлексами, но и чем-то личным, притом не связанным с борьбой за существование данного животного или его вида. Аналогично, у человека выбор в любой ситуации определяется не только борьбой за существование. Не хлебом единым жив человек, но словом Божьим. Божье слово это как раз творчество. Человек, как и всё живое, использует свободу воли в двух основных направлениях: выживание и привнесение в мир гармонии. Разумеется, это разделение условно, так как выживание само по себе противоположно смерти, то есть хаосу. Инстинктивное стремление к гармонии свойственно всему живому. Но с проявлением духа в человеке последний начинает указанное стремление осознавать, и тогда он может сознательно направить свой выбор к этой цели. При этом проявление свободы воли начинает несколько менять свой характер, так что в языке даже появляется специальное слово творчество. По мере духовного роста человек всё более отчётливо видит в каждом конкретном случае возможные последствия своего выбора в рамках не только личной судьбы, но и судьбы мира. Впрочем, для него эти понятия постепенно сближаются. При этом, если варианты выбора и их последствия суть информация, предоставляемая Богом, то оценка этих последствий и собственно выбор уже определяются неповторимой индивидуальностью данного человека. По мере духовного роста улучшается и возможность оценки последствий выбора. Человек всё больше воспринимает мир как целое и лучше оценивает влияние своих поступков на судьбу мира. Однако критерии гармоничности у каждого человека индивидуальны. хотя и согласовано в целом общим замыслом творца, давшего каждому живому существу частичку себя. И именно с индивидуальными особенностями эстетического восприятия связана сама возможность индивидуального творчества, то есть своего вклада в процесс богочеловеческого общения, выражающегося в творчестве.